Глава четвертая «Нет, прошу, отпустите меня!» Пискнула я, пытаясь освободиться из его объятий. «Ты правда этого хочешь?» Хмыкнул принц и посмотрел на меня своими холодными серыми глазами. Так он на меня смотрел всегда, когда был чем-то недоволен. Кажется, сейчас был тот самый случай. «Всем сердцем!» уперлась ладонями в его мощную грудь и отвернулась, чтобы не смотреть на такое знакомое лицо, которое ничуть не изменилось, только стало более мужественным. «Когда женщины говорят, что они хотят чего-то, это значит, они хотят этого больше всего на свете. Это правда?» «Конечно, нет!» — возмутилась. «И мне показалось, что внутри меня кровь превратилась в яд». Захотелось укусить его побольнее, чтобы он тоже почувствовал это. «Ну, хорошо. Нет, так нет», — ответил он резко, даже как-то недовольно, а затем отпустил меня, отчего я опешила и чуть не упала. «Ай!» — покачнулась, но вовремя схватилась за рукав его сюртука, но тут же отпустила. Он это заметил и укоризненно покачал головой, словно говоря этим жестом. — Соблюдайте дистанцию, девушка. Перед вами будущий король королевства Скайдор. — Вообще вам надо быть аккуратней, маленькая Лира. Ваши ноги вас совершенно не держат. — Я разберусь с этим сама. Но спасибо за совет. Прикрыла глаза и сделала подобие реверанса. Здесь, в этой теплице, получилось не очень, но я старалась. — Пожалуйста отряхнув ладони, осмотрелся. — Кстати, твой отец выращивает красивые розы. Скажи ему, что нужно будет все срезать к ближайшему празднику. — Что сказать? — похлопала ресницами, не веря в то, что услышала. — Мамины розы? Срезать? На праздник? Да он, кажется, сошел с ума. — Плохо слышишь? — нахмурился и пошел к выходу из теплицы. Открыл дверь и выставил руку. «Дождь наконец-то закончился. Славно!» Вышел из теплицы и, поправив полость сюртука быстрым шагом, пошел на выход из королевского сада. «Ваше высочество, подождите!» — крикнула и поспешила за ним. «Постойте же!» «Чего тебе?» Не останавливаясь и не сбавляя шаг, спросил лорд Райлан. «Может, я и правда глухая?» Но я, кажется, не расслышала про розы. Скоро моя помолвка, и я хочу, чтобы эти розы украшали банкетный зал, в котором соберутся все гости. Ваша помолвка? Розы? Что? Я резко остановилась и поняла, что у меня закружилась голова и задрожали ноги. Приложила ладонь ко лбу и поняла, что сейчас упаду в обморок. Мое сердце билось так сильно и часто, что, казалось, я не слышала ничего, кроме этих ударов. Кажется, удары колокола в церкви бывают не такие сильные, как эти. А еще я не понимала, что сильнее меня повергло в шок — то, что любимые мамины розы надо будет срезать, или то, что они все будут украшать зал, в котором будет проходить помолвка мужчины, которого я все еще любила. «Именно». «Моя помолвка с леди Элис Дэй и красные розы твоего отца, садовника». Последнее слово он сказал очень ясно и четко, давай мне понять, что между нами существует разница, которую не стоит нарушать. «Ты все поняла, Лира Монтера?» Развернулся и посмотрел на меня так, словно мы были незнакомы, никогда не любили друг друга не целовались ночами напролет. не плакали, когда расставались на лето. Мы были чужими, и сейчас этот мужчина очень четко дал мне это понять. — Да, ваше высочество, и с ней никуда. Сжала за спиной кулаки, шумно выдохнула воздух. — Будут вам розы, красные, свежие, все как вы любите. — Вот и прекрасно, — сверкнул глазами развернулся и вышел из сада, больше не оглядываясь. «Прекрасно!» – прошептала и замерла, пытаясь выровнять дыхание и ритм своего сердца. «Отлично, Лира. По-моему, встреча с твоей бывшей любовью прошла чудно». Я какое-то время смотрела ему вслед, не понимая того, как могла любить такое чудовище, самое лучшее чудовище на свете смахнув предательские слезы, посмотрела наверх и увидела солнце, которое вновь вышло из-за туч. Надеюсь, надолго. Хотя теперь какая уже разница? Я была дома, а это значит вымокнуть и испачкаться мне больше не грозило. Покачала головой и сморщила нос, словно съела что-то кислое. А затем развернулась и пошла по каменной дорожке к домику отца. «Ты где была, доченька?» — спросил мини-отец, стоя на пороге и держа в руках секатор. «Как это где?» — хмыкнула. «Закрывала теплицу, чтобы розы не намокли и не сломались. Но ты знаешь, лучше бы я этого не делала». «Почему?» — недоуменно спросил отец, садясь на плетеное кресло у дома. «Лорд Райлан, видел мамины розы». И теперь он хочет, чтобы ты их срезал к его помолвке. — К его помолвке? — Вот именно. Он женится. Недовольно фыркнула и прислонилась к стене дома. — Мой лорд Райлон женится. — Ну, во-первых, с тех пор, как ты уехала учиться в академию, не проходило ни одного лета, чтобы его высочество не подумывало жениться. А во-вторых, наследный принц Райлон никогда не был твоим. — Пап, ну перестань. Четыре года назад все в замке знали о нашей любви и пророчили нам скорую свадьбу. — Ох, дочка, ты вроде взрослая, а веришь в такие глупости. Сокрушенно помотал головой и поднялся. — Запомни одно, ты дочь садовника. И всегда ей будешь. Максимум, что тебя ждет, это будущее с конюхом или портным из лавки. «Пап!» — возмутилась и ударила ладонью по стене дома. «Хватит!» — погрозил мне пальцем. «Это уже не смешно. Иди в дом!» «Хорошо! Замечательно!» Топнула ногой, развернулась. И зашла внутрь. Захлопнула дверь и, схватив чемодан, поплелась в свою комнату. «Самое обидное, что я знала, что отец был прав, и я никогда не стану ровней принцу. И мне оставалось только одно — забыть навсегда о своей любви и попытаться жить дальше. Вот только одно не давало мне покоя. Мамины розы никак не вязались у меня с помолвкой наследного принца». А раз так, никаких роз на празднике не будет. Мне поможет вся та магия, которой я научилась в Академии. Иначе я не Лира Монтера.